Глава 36. Рина. Как же меня бесит Элис. Своей идеальностью, безупречными навыками, ловкостью, профессиональностью, уверенностью в себе всё в ней раздражает. Лучший снайпер, опытный агент, непревзойдённый исполнитель меня сейчас тошнит. Готова поспорить, что Кloyd намеренно взял её на эту миссию, чтобы поиграть на моих нервах и сейчас наслаждается результатами своего гениального плана. садист поганый, чтоб ему и калось. При отправке кометы на Уктуре капитан Эдамс лично вышел нас проводить, пожал руку Найлу, прошёл мимо меня, даже не удостоив мимолётного взгляда и подружески обнял Элис, пожелав ей удачи. Мерзавец, и врезать ему толком не могу. Он с лёгкостью блокирует все мои удары, сколько ни пытаюсь. Ну вот и опять. Пора перестать постоянно думать о нём. Хватит. Рина, ты с нами? саркастически интересуется Элис. Молчу киваю, выдавливаю улыбку. А Вито тебе какой-то отстранённый. Всё в порядке? продолжает Назоль выдокучать. Да. Прости. Просто задумалась. Наила ещё не видно? Хочется быстрее разделиться с этим заданием и улететь отсюда. Нет. Что-то он задержался. Думаю, ещё часик подождём и пойдём в клуб сами. Мы все устроились в небольшой забегаловке в ожидании шефа, который отправился в закрытый клуб на Вилле, чтобы организовать нам там кастинг. Ответа от Браяна мы так и не дождались. Могу только гадать, какое меня ждёт наказание по прибытию. На интуитивном уровне чувствую, чтобы злиться, но не хочет отвлекать нас от текущей миссии, поэтому и медлится с своим решением. Прошлой ночью по моей просьбе Найл послал ещё одно сообщение Мадксу. После того, как Клод поймал меня в первый раз, я решила больше не рисковать. Найлу в любом случае будет проще придумать отмазку. Элис мы оставили в неведении, так приказал Домс. Чем меньше людей в курсе, тем меньше шансов быть раскрытыми. В нашем деле никому нельзя доверять, порой даже самой себе. Если всё пойдёт по плану, Томадекс сегодня появится в клубе, и я смогу договориться с ним, как заманить Клойд в ловушку и шантажом заставить открыть для всех нас заветный сейф. Конечно, мы не собирались красть у Мадекса сейф-бокс. Это практически нереально, но правда в том, что Клойд единственный во всей вселенной, кто знает, как ключ открывает бокс. По своей воле он делать этого не станет, даже под пытками. А вот если шантажом загнать его в тупик, то возможен совсем иной результат. Текущий план открыть бокс, забрать формулу, вырубить Мадокса и исчезнуть. Главное, чтобы Эдам остался жив. Это моя первостепенная задача. Всё, готово. Найл довольный собой присоединяется к нам. Ну тогда я пошла. Элис по привычке поправляет выбившуюся прядь волос и подрывается к двери. Я договорился отправить вас обеих. Зачем? недоумевает она, пока я стою молча. Так наши шансы добраться до Стайлера удваиваются, снисходит до объяснений, хотя по статусу и не должен. Приказ есть приказ. Ну пошли. Элис окидывает меня пренебрежительным взглядом, как будто ей насильно навязали помеху. Но она ещё не знает, что главная роль в этом спектакле отведена мне. Мы попадаем в клуб с главного входа, где нас встречают огромные амбалы с накачанными мышцами. Местные охранники и сутенёры в одном лице. Нейл получает положенные мрагары, довольно бьёт по карманам и уходит подмигивая им. Мы с Эллис до последнего держимся вместе. Несколько часов без перерыва на передышку, специальная группа работает над нашим внешним видом. Нас облачают в фиолетовые шёлковые халаты на голое тело, подкреплённые на талии широким белым поясом. Яркий макияж подчёркивает алые щёки, а на губах тонкий слой кроваво-красной помады. причёска, в которой волосы строго собраны в такой пучок на макушке, является местной традицией. Ведь только замужние женщины могут ходить на уктори с распущенными волосами. Ближе к вечеру нас в группе с остальными девушками в таких же одеяниях собирают в главном зале и выстраивают в шеренгу. Товар на выданье, не иначе. Контингент здесь подобран самый разнообразный. Виды, что красотки прибыли из разных планет. Поэтому общение строится на межгалактическом языке. Мы с Элис молча переглядываемся, когда очередной клиент заходит в комнату и внимательно осматривает нас всех. Кто-то уходит недовольный, так никого себе и не выбрал. Кто-то берёт сразу несколько. После гостей в сопровождении выбранных спутниц отправляются в клуб веселиться или сразу же уединяются в приватных комнатах. Я, как и Элис, хитро использую приёмы невербального общения, чтобы не привлекать к себе внимания и не быть выбранной. Благо таких техников в нашем арсенале хоть отбавляй. Почему мне не сказали, что сегодня исновеньки? В зал врывается Стейлер. Я узнаю его пищащий голос в первые же секунды. Я ожидал строгое указание: всех новеньких сразу вести ко мне. Размашистыми шагами достигает ширенгу и на местном языке орёт на всех подряд. Показывайте, живо. Высокий Амбал, что встретил нас на входе, спешно подходит к хозяину и рукой указывает на меня и Элис. Навиль сначала обращает внимание на мою коллегу. Она блондинка. До меня тут же доходит, что в своих коротких посланиях я не сказала Мадксу о смене цвета волос. Огромное опущение. Неужели Стайлер сейчас по ошибке заберёт Элис и начнёт переговоры с ней? Кошмар. Но в следующий момент Стайлер встречается со мной взглядом и по выражению его лица я понимаю, что он узнал меня. Узнал биолога-учёного. с которой его тогда ещё жена весело проводила время на курорте. Узкие глаза злобно сужаются до маленьких полудугообразных щёлочек. Если бы мы сейчас были одни, он наверняка бы пристрелил меня на месте. Стейлер не дурак. Быстренько сложил дважды два и понял, кто стащил его пароль. Ведь ему должны были сообщить, что сегодня в клуб прибудет женщина-агент бюро. Мысленно порадовалась, что всё же догадался. Давай, ржухух. Одаряет меня ненавидящим взглядом и резко развернувшись уходит. Клою это не понравится, шепчет мне Элис. Знаю, отвечаю, не шевеля губами. Ему вообще много чего в этой операции не понравится, а это только самое её начало. Чего стоишь? дёргает меня за руку тот же охранник. Пошли. Опускаю взгляд пол и послушно следую за громилой. Пройдя длинный узкий коридор с приглушённым освещением, мы останавливаемся у самой последней двери. Я замираю в ожидании дальнейших указаний. Дверь раскрывается изнутри, и молодая девушка в белом халате, закреплённом тонким розовым пояском, приглашает меня войти вежливым поклоном. Не успев сделать шаг, с удивлением наблюдаю, как она и качок, который пришёл со мной, торопливо удаляются. "Проходи, Ирина, не стесняйся". Противный голос Стейлера отдаётся в пустой комнате эхом. Дверь за мной громко захлопывается. Делаю быстрый анализ помещения. Просторная комната с высоким потолком и полным отсутствием мебели. Нет ни одного окна. Едкое освещение поступает из единственной лампы на стене. Комната пыток, не иначе. Здесь наверняка творится реальная дьявольщина, но об этом мне лучше не знать. Выполню задание и сразу исчезну. В спину мне жжёт от пронзительного взгляда Навиля. Мы з 10 дней интересуюсь не обнаружив Мадкса внутри. Назови мне хоть одну причину, почему я не должен сейчас пустить тебе пулю в лоб. Стейлер сатанеет от ярости, дарвался и жеждит мести. Я не твоя жена. Как тебе такая причина, мразь, скучающим тоном. Рана шипы выпускаешь, девочка. Здесь ты полностью в моей власти. И твоя жизнь сейчас зависит от того, что ты можешь мне предложить. Лично тебе ничего. Я пришла, чтобы встретиться с Мадксом. Где он? Стейлер Злородный хмыкает, делая вид, что раскусил меня, обходя по кругу, сокращает дистанцию и подходит впритык. Останавливается и мерзко сплёвывает. Переговоры от его лица буду вести я. Если так, то переговоры отменяются. ставлю жёсткий ультиматум согласно продуманному плану. Недоносок с такой силой взглянул на меня, словно отшвырнул к стене. С чего это бюро решило, что может диктовать нам свои правила? Проверяет мою легенду на вышивость и надевает на себя фальшивую улыбку. К чёрту бюро, я теперь сама по себе, и ты это прекрасно знаешь. Не надо судить меня за то, что в прошлом я выполняла навязанное мне задание. Я так же, как и ты, ненавижу бюро и хочу отделаться от них как можно скорее. Навиль старается выглядеть спокойным и контролировать тембр своей речи, но это впечатление обманчиво. Я чётко улавливаю нервозность в его жестах, профессиональный навык. Карина, девочка моя, на курорте ты сыграла свою роль гораздо лучше. А вот это всё сейчас какое-то жалкое подобие. Может, нам сразу позвать сюда Клойда? С удовольствием научу старого друга, как правильно разделываться с жёнушками за их предательство. Уж у тебя в этом колоссальный опыт. Если ты закончил, может, уже перейдём к делу? Где Эдэмс? На корабле ждёт меня. Кто ещё, помимо Найла и Элис, приехал с тобой? Чур-чур-чёрт! Чуть не упал от услышанного. Они знают, какого хрена. Я вздрагиваю от шока, мне словно перекрыли кислород затянув на шее кувалду. На миг выпадаю из реальности, прикидывая, как лучше себя вести дальше. Только мы втроём даю честный ответ, при этом стараюсь звучать твёрдо и уверенно, чтобы не показывать свой страх. Обмана не будет, так что давай вернёмся к тому, с чего начали. Назови мне хоть одну причину, почему я не должен сейчас тебе пустить пулю в лоб. Навиль, где твои манеры? Разве так нужно начинать важные переговоры? Словно из неоткуда возникает властный голос в темноте. Скашиваю взгляд в сторону и обнаруживаю приближающегося к нам Мадокса. От грозного вида внезапного гостя накаливается температура воздуха в комнате. Смотрю в его тёмные глаза, ощущение, будто вижу перед собой саму смерть.